После обеда и до заправки мы вышли на наш маршрут. А вечером, задолго до первого прыжка, ко мне в комнату зашла Зара. Дивная ночь была у меня. И чую, я её не скоро забуду. И ещё одна тонкость. Она натурально зелёная, не крашеная. Я теперь это точно знаю. А если меня спросят, как я к ней отношусь, то я отвечу. Я люблю её. У нас же был секс. Хе-хе. Вот такая я свинья. Разбудили меня в районе 5 я т утра. «Вставай, лежебока!» – закричала гарнитура моей рации прямо из-под ложа. Я достал её и приложил к голове. «Чего?» «Смена твоя за штурвалом стоять. Чиалец, блин!» Связь оборвалась. Зевая до хруста челюсти, я вышел на капитанский мастик. Ник стоял довольный и бодрый. Он пригласил меня в кресло пилота. «Внимание! Вам дан доступ к управлению крейсером Звездонутый!» Сообщила мне система. «Смотри, тут всё просто. Начал Ник. Намного проще химии. Руки на подлокотнике. Активируешь м а р ш р у т н ы е лист ы и смотришь вперёд. Если что мешает полёту, разноси в клочья лазером. Если надо свернуть, корректируй маршрут. Идём на субсветовой. Прыгать пока не надо. Но ты всё же следи за обстановкой. Всякое может быть». Хотя, если сильно хочется, в течение двух часов можешь порулить. Это интересно с такой массивной коровой». Улыбаясь, н а у с к и в а л меня Ник. «Управлять такой махиной оказалось довольно просто. Ничем не сложнее крупного джипа. Только в пространстве без верха и низа. Я пострелял по астероидам, разнес пару крупных комет, а потом мне надоело. Я выставил маршрут на прежний курс и откинулся в кресле». Я уже почти задремал, как вдруг раздался сигнал тревоги. «Внимание! Обнаружена угроза нападения! Всему экипажу подняться на мостик!» Ник оказался около меня спустя минуту. Сразу оттеснив меня, он сел за штурвал и сам оценил обстановку. Спустя пару секунд сирена потухла. «Что происходит?» К нам выбежала Зара и посмотрела на экран. «Всё нормально. Два крейсера стоят на отдыхе. Они нас на мушку взяли, сами испугались, но сейчас вроде успокоились. Будем общаться?» «А чего нет? Ребята без клана, стоят на стоянке, собирают ресурсы. Может, у них есть чего?» Сказал Никита и сменил маршрут следования. Космос немного закрутился перед экраном, после чего я увидел два крупных крейсера у окраины астроидного пояса системы, сквозь которую мы пролетали». Периодические всполухи и взрывы в чёрной пустоте подтверждали слова Ника. «Люди работали. Ужил канал связи, и мы увидели очень привлекательную девушку в небесно-голубом костюме с высоким воротником. Укажите цель вашего сближения», — сказала девушка, и всем стало понятно. «НПС. Небольшая остановка для информирования, возможного обмена или торгово-рыночных отношений. Принято». «Я передам информацию заместителю группы рабочих. Безвоздушный коридор открыт», – добавила девушка и свернула связь. «А почему мы НПС не нанимаем?» – спросил я. «Во-первых, дорого. Они за каждый день просят неплохие суммы. Ну, в смысле, полезные НПС дороги, а дешёвые чаще всего только как операторы и годятся», – ответил Азара. «А с женским полом у нас всё строго», – добавил Ник и получил по шее зеленой ручкой. «За что? Это же правда!» «Лишнего не болтай. Если у них есть вопросы, касающиеся меня, зовите. Я спать». Сближение было завершено спустя минут двадцать. Мы встали над двумя кораблями. К нам вылетел посадочный модуль с одного из судов. Мы не стали крутить носом и пошли в парковочный ангар. Из капсулы вышли двое вооруженных ворка НПС и один флор. «Флор. р е т а н г о к а р с а н и т Уровень 94», — подсказала система. «Доброго дня вам, лётчики-залётчики!» — начал речь наш гость. «Чего летаем в этих местах? По делу или заблудились?» «Мимо летим, топливо экономим. А вы тут по минералам или чего интереснее?» — начал Ник, подавая руку для рукопожатия. «Это секретная информация. Чего у вас есть? Мы только ресурсы и мелочи разные имеем». «Железа почти нет. У нас тоже одно барахло и куча выпивки», заявил Хаммер, чем вызвал улыбку у гостя. «Продуктов у нас самих прессом, в том числе и выпивки. Хотя у нас есть кораблик захваченный, побитый, правда. Могу предложить». Я прислушался. Не с горами тот день, когда мой летать и стрелять перестанет. А тут корабль. «Что за судно?» Спросил я. «Воргский. Без вооружения. Объем – 200». «Не заинтересованы», – ответил Ник. «А химическая ерунда у вас есть?» «Только простейшие», – кивнул гость. «Много надо. Это ты к нему». Ник указал на меня. Он решил заниматься веселой наукой. «Слаб, сказал, буду делать». Они засмеялись, а я смутился. «У нас есть три ящика несортированного химического мусора». Если надо, могу сбыть каждый из за 500 кредитов. Это интересно, сказал Ник и посмотрел на меня. А минералы есть? Нам кубов 5 надо. Нет, этого крохи. Есть руда обеднённого нагиса, кубов 30. За косарь могу отдать всё. В ту о п к у махнул всеми конечностями Ник, а затем повернулся ко мне. Ты химку берёшь или как? А, да-да, конечно. Я протянул руку гостю. Внимание. «Вы заключаете сделку на покупку трёх кубов несортированных химических элементов за 1650 кредитов. Подтверждаете сделку?» у э начал я. «Это доставка!» – подхватился гость, а я подтвердил сделку. «Отлично! Я прибуду через 15 минут!» Гость уже повернулся к своему модулю, но снова развернулся. «А НПС? Вам не нужен?» «Модуль покинул наш корабль, а мы продолжили свой путь по маршруту. Я сидел за пультом управления, а Ник крутил острый нож в руках, сидя в кресле пилота. «А ч е г о ты отказался от НПСа?» – спросил я. «А зачем нам засланный казачок?» «В смысле?» – удивился я. «Они отказались продавать минералы. Значит, они тут по какой-то миссии или квесту. Два крейсера используются как грузовые баржи». «Бред. А уж предлагать NPS уровня 40+, за 5000 – это откровенный развод. Вот и думаю, сходи-ка ты осмотри ящики и вытащи все, что тебе надо, а короба выкинь в космос по траектории, отличной от нашей. Виктор будет через 20 минут. Время пока есть». «Мы ему об этом не скажем?» «Не понял я». А «Зачем? Инцидент не произошел. Никто не умер. Деньги клана не потрачены». «Если ему будет интересно, сам Логи посмотрит». «Давай не стой, выкинь ящики». Я послушался и, собрав все эти кучи несортированного барахла и химии, выкинул ящики через шлюз выброса. Виктор и Коля прибыли вовремя и сразу занялись полетными проблемами. «Внимание, команда! Мы прыгаем через три... Две... Опять!» Мир шваркнулся, а меня швырнуло вместе с пробирками через стол». «Неплохо приложив о стену моей каюты. Вверх ногами, что добавляет обиды. Я уже сполз по ней к столу, как новая волна выбила меня в реальный космос. Ненавижу прыжки. Они всегда происходят не вовремя, как вчера с Зарой. Ладно, хватит жаловаться. Я перекинул ногу через стул, в котором меня немного зажало. И встал. «Свинарник. Редкостный». Когда всё было разложено по моим предпочтениям, я решил заняться ремонтом своего манипулятора, а то он обожжённый, как из печи. Однако стоило мне его разобрать на составляющие, в комнату вошла Зара. И когда она такие доступы получила? «Чем занят?» – спросила она и села на постель. «Порядок навожу. Прыжок, мать его!» «Тебя опять переместила? Как вчера?» «Ага, на 10% здоровья переместила. Хоть не о б л и л с ничем». Я вытащил самый повреждённый щуп и осмотрел его. «Надя, нужна замена. Таким работать нельзя. Иди ко мне», — сказала зелёная девушка за моей спиной. Я повернулся. «Что с тобой? Ты вчера меня неслабо удивила. И я, конечно, очень рад тому, что произошло, поверь. Ты мне очень нравишься. Но что?» «Не знаю. Твоя лампочка меня очень освежает. И вообще...» «Дама просит!» Она стукнула ножкой по кровати. «Ну, раз дама просит...» Зара лежала на кровати под одеялом и, видимо, читала форум, пока я стирал а г а р к и и осадки с манипулятора. Итог работы. Два щупа подлежали серьезному ремонту или замене. Ремонт – это ник. Надо прогуляться. Я еще раз посмотрел на девушку. Видит или нет? Глаза открыты. «Я выйду на полчасика». Ты тут будешь? Иди. А я к себе. У меня теплее. Как знаешь. Я собрал щупы и ненужный хлам и вышел из каюты. Ник был на вылете. То ли разведка, то ли просто полетать решил. В общем, пришлось рыться среди хлама самостоятельно. Спустя 10 минут в техническое помещение зашел Коля. Что ищешь? Спросил он и сразу запустил руку в один из кубов склада. Щуп сломался. Ищу замену. «Не грей голову, я тебе вырежу по замеру». «Что?» Я выпрямился. «У меня дополнительная характеристика – громила, а это даёт очень большой простор на действие. Не только ломать, но и рвать, и резать. Ремонт у меня не открыт, но кое-что я умею. Есть даже достижения». «А разве достижения заменяют навык?» «Не заменяют, а дополняют. Ты десять раз проведи ремонт, но не выбирай характеристику». Получишь достижение «Ремонтник-любитель первого уровня». Всего их пять. На пятом ты будешь равен первому уровню ремонтника. И это потолок, что, конечно, жаль. Так что найди железо, из чего резать, а я вырежу тебе щуп. Прикольно. Не думал об этом. А иногда стоит. Игра не ограничивает твое развитие. Она усиливает его в некоторых направлениях. Вот играл бы ты на гитаре, вышла бы тебе характеристика «музыкант». И понеслась бы душа в рай. Ладно, это всё лирика. Металл ищи и приходи. Для щупа я нашёл два металлических осколка от какого-то механизма. Кроме как осколок металла, я его не воспринимал, зато оценил прочность этого состава. Коля не подвёл. Взяв лазерный резак, он срезал три заготовки с каждого куска, после чего выполнил щуп. Осколок металла. Состав неизвестен. Сообщила мне система. «Он не подходит. Система...» «Система, с***т!» Перебил меня в орг. «Ты помести его куда надо и посмотри, что получится». Я выполнил рекомендацию уже в комнате. Металлическая заготовка легла на место сломанного щупа, после чего я собрал его заново. Предмет блеснул голубой вспышкой. «Внимание! Вы отремонтировали химический манипулятор. Получен опыт». После этого я снова его разобрал и посмотрел на заготовку. «Механический щуп», — ответила система. «Реально, система с***т». Я пересобрал щуп ещё раз, после чего начал разливать химические соединения, собираясь создать элементы второго уровня и выше. Благо, з н а н и е позволяли, а количество реагентов прощало ошибки. Спустя час или около того я закончил свой нелёгкий труд». Биохимия приподнялась до шестого уровня, профессия нарастила одну единичку, удача не поменялась. Я извёл почти две трети своих купленных запасов и создал довольно неплохую батарею из элементов второго уровня. Теперь мне нужна органика, а то в этом ящике её было всего на два соединения. Команда, внимание! Мы приближаемся к разрушенной станции и разбитому в дрова крейсеру. Готовимся к прогулке. Сбор через 10 минут на парковке. А это должно быть интересно. Мы сидели на борту посадочного модуля. Было тесно, особенно мне, так как я сидел рядом с Колей, а у него габариты очень немелкие. Впереди сидели Ник и Зара, Виктор остался на крейсере, так как судно без контроля оставлять нельзя. Тем более в неизвестном пространстве. Затем был вылет к Ник о чём-то говорил с Зарой, отчего-то смеялась или прямо-таки заливалась смехом. Коля смотрел в иллюминатор, как и я. Станция была от нас не очень далеко, что позволяло рассмотреть её ещё на подлёте. Зрелище не для слабонервных. Множественные осколки некогда крупной космической махины летали вокруг её корпуса, образуя несколько колец». В самой же станции имелись довольно крупные дыры, но уцелели основные помещения, система жизнеобеспечения и гравитация. Бред, но так удобнее. А вот на крейсер нам был путь заказан. Внимание, данная локация предназначена для игроков уровня 100+. Покиньте опасное место. Так что выбора как такового у нас не было. «Садимся», – оповестил нас Хаммер, когда мы готовились к стыковке. Корабль встряхнуло, мы зашли в небольшой лаз, который был специально создан для подобных судов. Шлюз за нами закрылся сам. «Пардон», – не заметил мусор. «Как всегда», – буркнул ворк. Мы вышли с модуля и оценили повреждения. Станция и изнутри выглядела плачевно. «Что мы ищем?» – спросил я у Зары, пока Коля и Ника осматривали коридоры с оружием наперевес. «По интересам? Что хочешь, забирай». «Но если есть что-то для общих нужд, это в обязательном порядке. Ищем топливо, детали и оборудование для крупных судов. Но шанс найти это ничтожно мал». «Тихо!» – шикнул Коля. «Мне тут не нравится». «Тебе нигде не нравится!» – возразил Ник и убрал оружие за спину. «Вроде пусто. Максимум встретим жуков или других паразитов». «Ненавижу жуков!» Сказала Зара и вынула из личной сумки весьма неплохой пистолет с тремя стволами и странными красными капсулами у рукоятки. Я тоже активировал свой энергопистолетик и оценил профессиональный рост. Энергетический пистолет «Эндора». Урон от 120 до 160 максимум. Время перезарядки 1,2 секунды. «Живем». Жаль, что предел достигнут. Надо будет потом разобрать оружие и попробовать улучшить. А для жуков и этого с головой хватит. Ну, сколько у них жизни? Проверил систему наведения и сдвинул небольшую панель. Стал лучше. Блин, да откуда я знаю, как с ним управляться? Все готовы? Спросил Коля. Тогда пошли. Помещение смотрим только парами. По коридорам ходим все вместе. Активируем рации. Все выполнили требования. Продвижение по пустой и разрушенной станции было не очень познавательным, но весьма увлекательным, так как среди множества мусора и разнородного хлама находились иногда интересные вещи. В моем случае – химические реагенты и сухие смеси, которые остались от засохших химических снарядов или протекших технических жидкостей. А потом начались развороченные боем помещения. Тут, как бы ни старался наш любимый ворк, все разбрелись по интересам. Я нашёл неплохой склад, забитый осколками ящиков и прочего барахла. Но там у меня просто всё светилось идентификационными метками «Химия, химия, химия». Сумка была забита самыми экзотическими элементами, после чего я вышел из своего склада ништяков и оказался в коридоре один. Засада... Рация показывала отсутствие сигнала. Просто отлично. Пришлось идти и искать своих сослуживцев. Странно, но в трёх помещениях, где они скрылись, не было никого. Я начал нервничать. Кинули? Бросили? Да нет, не смогли бы. Предательство, кошмар против человечества и конкретно меня. Но на всякий случай я сходил к шлюзу, откуда мы пришли. И всё подтвердилось. Капсулы нет. Отлично. Просто замечательно. Меня оставили на станции без продовольствия, корабля и против моего желания. Сидеть на месте смысла нет, вскоре у меня начнется голод, поэтому надо искать себе занятия и что пожрать. Теперь я совсем один. Станция – убогое место обитания, однако и тут было чем заняться. Искать новую химию я уже не хотел. Чего скрывать? Настроение у меня было ниже пола. Как они могли? Я же доверял им. Козлы! И коза! А еще нравилось ведь мне. Я со всей силы ударил по одной из панелей, отчего она со звоном упала на пол, вызвав целый каскад звуков. Это меня немного встряхнуло. о ч е г о я парюсь? Ну, убьют меня. Что с того? Я же вместе с кораблем возражусь. Да еще и со всем, что найду тут». Я злобно ощерился и посмотрел в провал стены, что открыла мне свои потроха. Силовые кабели, изолированные системы и пара вентилей. Ничего интересного, однако... Я буквально ощущал поток энергии по этим кабелям. А значит, идя по направлению, я выйду к питаемой системе. Вариант АТО. Как говорится, на бумаге все было гладко, а на практике... Я трижды обходил закрытые двери и обрушенные помещения. Пути были витиеватые и отнюдь непрямые. Пришлось прогуляться. Зато во время своего похода я нашел два неплохих х а м е р с к и х ствола с уроном от 100 до 200. Жаль, что он не расовый, зато потом продать смогу. А потом я вышел к нормальной и крепкой двери, к которой и вели все силовые кабели. Вопрос, как проникнуть туда? «Стучать, я так понимаю, бессмысленно, значит, надо работать головой». Час спустя я закончил свою работу. Последние два грамма слапа были потрачены на ярил. Ага, жизнь меня кое-чему научила. Яркие капли я любовно залил в надломанную панель в дверях, защищавших тайное помещение. Раздался звук искрения, а потом и запах гари начался. Но это мне и надо было. Через полчаса, наконец, в дверях что-то произошло. Часть косяка, и без того погнутая, просто лопнула, и движущая часть отлетела с одного из своих пазов. Теперь дело за силой и умом. То ли ума мало, то ли я просто голоден. Но до элементарного рычага я доходил неприлично долго. Затем, наконец, смог вывернуть дверь и поставить в щель между полом и дверью один из ящиков, что валялись рядом». Доступ открыт. Помещение, куда я так долго пробирался, оказалось круглым и очень высоким. А, да, еще тут была энергосистема станции. Вот это у меня вызвало непроизвольное слюноотделение. Такая махина! Она так лучится энергией и светится! Прелесть! Я сделал пару шагов к центральной колонне управления и осмотрелся. Вокруг главной колонны располагались модули поддержки и генераторы с батареями. Вот где натуральное Эль-Дорадо. Сердце космической станции. Я должен хоть что-нибудь стащить. Два шага вправо. Поддерживающая система, расположенная в невысокой стойке. Система генерации. Атомный реактор типа АБ-7000. И не надо думать, что я это вспомнил. Тут всё и так написано. А вот чтобы её вынуть... Мне пришлось напрягать свою бедную голову. Но тем не менее, главный модуль генератора я всё же вырвал из места крепления, потеряв для порядка 40% своей жизни. А вы бы не потеряли? Меня током шибануло так, что я звёзды ещё минут увидел. А теперь это было у меня в руках. Атомный генератор энергосбережения. АБ-7000. Производство механоид. Статус полностью рабочий. Наполнение 100%, режим консервация. Вещь. ж е л е н а в и с и т 15 кило. Пришлось сумку вытряхивать, дабы место освободить. Зато я сделал, что хотел. Теперь шаг номер 2. Надо забрать что-нибудь еще. Энергетическая батарея РГК-9. Производство механоид. Статус полностью рабочий. Наполнение 98%, режим консервация. «Ещё один трофей. Прощай, сублимат и н а р и я Уж сильно ты тяжёлый. Теперь шаг номер три. Осмотреться. Ещё четыре колонны. н ну, о я столько точно не упру». «Эти два экземпляра уже 40 кг весят. Хотя ещё пару можно выдрать. Я хотел посмотреть примерные цены на форуме, но у меня не было доступа к нему, как и к радиосвязи». «Атомный генератор энергосбережения. АБ-7000». Производство механоид. Статус полностью рабочий. Наполнение 100%. Режим консервация. Энергетическая батарея РГК-9. Производство механоид. Статус полностью рабочий. Наполнение 98%. Режим консервация. Всё, я на нуле. В сумке помимо таких вот игрушек, у меня был только химический манипулятор р д и три самые ценные колбы с химикатами. Вес предельный, я даже двигаюсь медленнее. Пора уходить и покончить жизнь самоубийством. Уже собираясь уйти, я повернулся к главной колонне, что стало намного слабее светиться. Может, у нее есть что интересного? Или грохнуть ее из чистой ненависти? Или... Если уничтожить систему гравитации, я смогу нести больше веса, То есть унесу всё. Блин, я тряснул себя по лбу. Чего же я до этого тупил? Вперёд, энергетик! Колонна сопротивлялась секунды три. Сначала начала гаснуть вершина, затем сердцевина, а после и панель управления. Однако гравитация никуда не пропала. Чёрт, да как так? А потом произошло что-то непонятное. Вся станция неожиданно стала красной, Но не от освещения, она вся стала красной, все материалы. Затем зеленый, синий, желтый. А потом наступила тьма. Я стоял посреди полуразрушенной станции, где практически все было покрыто ржавчиной или плесенью. Запах был соответствующий. И вообще где? з а к и н у в сумку изъятые детали, я направился к выходу, как неожиданно раздался голос прямо над духом. «Где все? Что происходит?» «Голос Зары». «Я в центральной части станции», – резко ответил Ник. «Четыре часа уже блуждаю. Почему связь упала?» «Народ, я в энергоблоке станции», – сказал я, пока про меня не забыли. «Хрень какая-то. Уже спокойнее», – сказал Ник. «Связь отключилась часа три назад. Вас нигде нет. Я к капсуле. Так и ее нема». «Та же история». Сказала Зара. «Вы где? Идите назад. Я уже у капсулы. Она тут». «Уже бегу, Серый, подтягивайся. Надо валить отсюда». «Да я уже понял». Сказал я, набегу. В капсулу сели не все. Ворка на станции не было. Как оказалось позже, он просто вышел из игры. И, дождавшись Виктора, просто созвонился с ним. Мы запустили рацию через модуль и, связавшись с начальником на крейсере, узнали подробности». Минут тридцать после этого мы ожидали ворка. Коля пришел перегруженный под самую крышку, еле ноги передвигал и тащил за собой распухшую сумку. Закинув ее в багажный отсек, он сел в модуль. «Вылетели!» «Я же вам говорил!» Неожиданно психанул Коля. «Все все уже поняли», — сказала Зара. «Ага, одно хорошо. Я пока не понял, что мы растерялись, успел набрать кучу оружия». В правом крыле была система прессов, где помимо хлама было полно игрового шмота и оружия. Там, по ходу, игроки с жизнью прощались. «Не может быть!» – ответил Ник. «Я был в правом крыле. Система прессов была неактивна. Вообще ничего не работало. Зато этот странный моргающий свет – просто жуть!» «Мы словно на разных станциях были», – встряла в разговор Зара. «Я, когда вышла из заброшенной оранжереи, начала исследовать станцию». «Очень много помещений было с заросшими различными растениями, я много собрала». Она повернулась ко мне. «А ты чего притих?» «Я сначала подумал, что вы меня кинули, все недобро покачали головой. Но я уже понял, что погорячился с выводами. У меня всё было заброшенным, но силовые линии работали, по ним я вышел к электростанции, а уже там...» «Походу, эта серёжка нас в ы т а щ и л оттуда», – высказал мнение Ник. к Сто пудов сломал всё сердце станции. Но я там был, и ничего рабочего не было. Я думаю, нам этот квест не понять. Каждый получил своё. Ник наверняка полный различным оборудованием. Коля собрал оружие, я семена и отростки в ботанике. Все кивнули, но каждый думал о своём. Модуль влетел на крейсер, а потом было время пообщаться с Виктором и поделиться своими впечатлениями. Но он не стал нас особо долго мучить, понимая, что каждый из нас перенес. Зара убежала в каюту. Ник пошел на склад вместе с к о л е й Там они и подведут итоги мародерки. А я отправился к себе. Уже в каюте я вынул из своей сумки наворованные элементы питания. Прелесть! Не зря я там так долго ковырялся. Меня разбудил стук в дверь и последовавшее следом оповещение о запросе доступа. Сев на кровати, я закинул в сумку генератор, с которым пролёг, и дал доступ Нику. «А ты всё дрыхнуть изволишь?» С порога начал с в о й р е ч Ник. «А вам, сударь, до этого е с д е л а а г а Ночь на носу. Твоя смена дежурить». Я посмотрел на часы. «Точно. Проспал пять часов». На пульте мне были выданы инструкции по маршруту. На середине моей смены надлежит совершить прыжок по маршрутной карте. Отличный способ использовать свои обилки. Только с чего начинать? Манёвр нельзя. Не та ситуация. А вот путь и разгон – это для меня. Я уложил руку на панель управления гипердвигателем и выделил глазом иконку умения. Внимание! Вы активировали умение «Ускоренный разгон». Скорость крейсера а з в е з д а н у т ы увеличена на 5%. Такой приток к разгону совершенно незаметен при всей той жуткой скорости, однако это сокращает время в полёте. Я выделяю взглядом иконку пути и отжимаю её. Внимание! Вы активировали умение «Чальский путь». Скорость крейсера «Звездонутый» в гиперпространстве увеличена на 25%. Маршрут крейсера будет нарушен из-за увеличения характеристик прыжка. Что? Но было уже поздно. Корабль вышел на пиковую скорость и прорвал пространство гиперкосмоса. Всё вновь стало чёрно-белым. Передо мной на экране развернулась серая марева, которая не обтекала лобовой экран, а закручивалась вокруг него. Я поднялся с кресла пилота и прошёлся по кораблю, буквально секунд десять, а потом меня вновь швырнуло в сторону. Корабль вырвался в реальный космос. Оценка маршрутной карты была вполне удовлетворительной, Наш выход из гипера был сдвинут на несколько миллионов километров, но тем не менее. Я внес корректировки в маршрут. Экономия времени – два часа в полете. Ну и хорошо. Навыки показывают свою практическую ценность. Спустя полтора часа, когда я уже клевал носом в пустом космосе, ко мне подошел Виктор. «Как у нас ночное дежурство?» – спросил он, положив руки на спинку кресла. «Нормально. Прыжок прошел хорошо». «Маршрут выдерживаем». Он наклонился к панели. «Вроде хорошо. Идем с опережением?» «Ага. Использовал свои навыки в прыжке. Два часа сэкономил». «Вижу. Хорошая обилка. Топливо экономит. Это хорошо. Только еще четыре дня. Надеюсь, ты не только прыжковые навыки качал. Поддержать сможешь?» Я смущенно кивнул, так как и сам не понимал, как работает моя способность. Вот и ладушки. С этим и будем работать. Слушай, я все хотел спросить, на кой нам топливо? И почему мы не прыгаем сразу в нужную точку? Каждый прыжок использует энергию корабля и топлива для прыжка на определенное расстояние. И расход топлива нелинейный. Поэтому слишком сильные прыжки могут вывести нас в ноль по топливу. А если прыгать без подзарядки... то нехватка энергии тоже увеличит расход топлива. А его цены ты видел? Вот-вот. Меня отпустили в каюту, где я предался самому прекрасному делу. Уснул. Проснулся ближе к обеду. В радиочате общались Коля и Ник. Слушать их не стал. Поднявшись с койки, я сел за стол и почти сразу согнулся пополам. Голод, мать его! А вы тут всё жрёте? Сходу начал свою речь Коля... Едва его нога вступила на кухню, где я сидел с Ником. «Я бы попросил». Подняв пару рук, сказал Ник, «Мы завтракаем». «Странное время для завтрака. Уже обед. У меня это первый прием пищи за два дня. Это как называется?» Спросил я у ворка, что тоже взял поднос с едой. «Это называется отвратительный режим питания. Я чего зашел?» Коля вынул из своей сумки один пистолет и положил его на стол. «Чальский револьвер, ЗУД-3, артефакт, довоенный, количество боеприпасов 6, используются боеприпасы типа, патрон 32 мм, урон 200 единиц, о г р а н и ч е н и е по расе, только Чалы». «Классная штука!» – воскликнул я и покрутил пистолет в руке. «Внимание! Револьвер ЗУД-3 зафиксировал ваши данные. Истинный чалец из рода Хеймс». «Я тоже так подумал. Его рыночная стоимость – 800 кредитов. Не стоит его продавать. Довольно дешевый». Я только сдержанно кивнул и закрыл сообщение. «Вот. А еще у нас есть куча химического оружия. Посмотришь?» «Почти до вечера мы занимались разбором мусора и всего, что сперли с той жуткой станции». Я поднял свою профессию, удачу и биохимию на единицу. А вот до уровня мне ещё было пахать и пахать. Странная условность системы. к а ч п р о ф е с с и и идёт только, когда она выбрана в характеристику или специализацию. Ну, на край есть достижения. А в остальном всё обычный опыт. Хоть з а р у й с я химией и получай уровни, но дважды плюшку не получишь. Но я не сильно переживал по этому поводу. Я был занят, и это меня спасало». У меня была короткая, но важная цель – качаться и с ума не сходить. Все меньше я размышлял о своей прошлой жизни и не боролся с собой по этому поводу. Вечернюю смену разделили, как вчера, моя смена под утро. Так что весь день прошел очень тихо и с большими победами на поприще науки».